Утром пришел дед. Разумеется, когда его не ждали, от того увиденное его порадовать не могло. Дурацкая привычка являться без звонка. Мы с Лукьяновым пили кофе, когда он вошел, открыв дверь своим ключом. Лукьянов сидел в купальном халате, оставшемся от моей прежней жизни, в которой иногда возникали мужчины. При появлении деда он и бровью не повел. поздоровался и продолжил завтрак, как ни в чем не бывало. Дед обвел кухню строгим взглядом, з ы р к н у л на меня так точно хотел, чтобы я провалилась сквозь землю. Впрочем, не очень это меня испугало. А вот поведение Лукьянова вызвало любопытство. Не похоже, что он относился к деду как к работодателю, скорее просто его игнорировал. Это было бы забавно. Не внушай подобное серьезных опасений. Поняв, что Лукьянов чувствует себя вполне комфортно и не собирается покидать мою кухню, Дед м и р о любиво сказал: д е т к а можно тебе на два слова? Мы прошли в гостиную. Может, плащ снимешь?" Предложила я. "Я кофе сварю. Перебьюсь", ответил он, устраиваясь в кресле, не удержался и добавил: "Рад." Что у вас такое тесное сотрудничество? Я невольно поморщилась. Ты по делу или решил напомнить, что я живу в твоей квартире? Это твоя квартира, резко ответил он, купленная тобой. Это твоя квартира, и ты имеешь право. Соколова Анна Дмитриевна, перебила я. Веретеникова н Ольга, отчество не помню, 22 года. Лепешева Анжелика Сергеевна. Я молчу про ту особу, что живет с тобой официально. Должен же кто-то за порядком в доме следить. Кулик, Маргарита. А это кто такая? Нахмурился дед. Марго. с т р и п т и з е р ш а из пирамиды. О господи! покачал он головой с видом мученика. Я о ней даже забыл. Немудрено. Список. Продолжить. Не стоит. Рад, что ты так хорошо осведомлена о моей жизни. Так мне не зря в твоей конторе деньги платят. Ладно, будем считать, поговорили. Что там с Игнатовым? Будут новости, сообщу. Поторопись. Медовый месяц устроишь себе позднее. Непременно. Съязвила я, правда молча. Он поднялся, а я проводила его до двери. Перед тем как уйти, он взял меня за подбородок и поцеловал вполне п о о т е ч е с к и О мне главное, сказал он тихо. Все эти бабы и твой Лукьянов сегодня есть, а завтра нет. Но то, что связывает нас с тобой, это серьезно. Это навсегда. Комментировать данное утверждение я не стала, заперла за ним дверь и вернулась в кухню. Ценная мысль, хмыкнул Лукьянов и пояснил. насчет меня и его баб. Ну и слух у тебя. Покачала я головой. Похоже, он действительно тебя любит. Я же рассказывала. Он знает меня с пеленок. На рыбалку с собой брал, книжки читал, рисовал бегемотов. Потом ты подросла и стала годиться для более интересных занятий. Не передергивай. Это я его соблазнила. Я, я помню эту трогательную историю. Что ж, займемся Игнатовым.